Глава 128. Скрежет стальной канистры с горючим, разнесся эхом по ангару. Катрина поставила последнюю канистру на пол. Возле распахнутых задних дверей белого автофургона она вспотела от сильного напряжения. Мышцы рук и ног жгло огнем, но женщина была благодарна этой боли, она помогала отвлечься от ее горя. Габриэль выпрыгнул из фургона, схватил канистру с горючим, И, подняв, положил ее возле большой кучи вещей, собранных отовсюду. Здесь были мешки с сахарным песком, свернутые одеяла, кипы полипропиленовых водопроводных труб и полимерной пленки. Все, что взрывоопасно и огнеопасно, все, что при горении испускает много дыма. В центре этой аккуратно сложенной кучи виднелись нейлоновые мешки с надписью калий натрий-о3. В них находился нитрат калия. Удобрение, часть которого уже была на пути в Судан. Теперь удобрение послужит другому делу. Засунув последнюю канистру, Габриэль посмотрел на измученное лицо матери. Она выглядела точно так же, как после смерти отца. Горе смешалось с гневом и ужасом. — Ты не обязана этого делать, — сказал Габриэль. — Катрина взглянула на сына. — Ты тоже не обязан, но делаешь. Он посмотрел ей в глаза и понял, что боль в них вызвана не столько тем, что случилось, сколько тем, что может случиться. Габриэль спрыгнул вниз. Мы не можем ее оставить. Если пророчество истина, то она является крестом. И значит, в ее силах все изменить. Если мы ничего не сделаем, то ничего не изменится, и все жертвы напрасны. Остаток жизни мы проведем, ежечасно оглядываясь. Они будут ее пытать и узнают обо всех, с кем она разговаривала. Затем Кармина убьют ее и отправятся охотиться за нами. Я не хочу до конца своих дней скрываться. Надо закончить все здесь и сейчас. Катрина посмотрела на сына мокрыми от слез глазами. — Сначала они забрали твоего отца, — сказала она. — Теперь деда. Женщина потянулась и погладила сына по щеке. — Я не могу позволить им забрать и тебя. — Они этого не сделают вытирая пальцем слезу со щеки матери, заверил Габриэль, — это не самоубийство. После смерти папы я стал солдатом. Я смогу дать им достойный отпор. Научные споры ничего не изменят. Протесты снаружи цитадели не разрушат стен, но мы сможем. Он сделал красноречивый жест в сторону груза автофургона. Катрина еще раз взглянула на Габриэля и увидела в нем его отца, деда, себя, Она понимала, что спорить с ним бесполезно. К тому же у них было мало времени. — Ладно, — произнесла она, — мы сделаем это. Габриэль нагнулся и нежно поцеловал ее в лоб, едва коснувшись губами. — Лишь бы мать не подумала, что это прощание. — Хорошо. Вытаскивая из автофургона черную спортивную сумку, сказал он. — Вот что тебе надо будет сделать.